Святки. на святке к нам приехал гостить наш двоюродный брат витя молодой художник витя был неутомимо весел изобретателен и насад они симпатичные сказал о нем Марфуша, — только уж больно носом здоровый